В разные годы кошмар капитана Эймза принимал разные обличья. Первым его воплощением стали два неприметных молодых человека в аккуратных, недорогих костюмах, белых рубашках и неброских галстуках. Они дожидались капитана Эймза в кабинете начальника базы военно-морских сил США, куда, завершив одиночное плавание, пришел Джон Кеннеди. В присутствии непрошенных гостей хозяин кабинета чувствовал себя неуютно. Похоже, слегка рабел. Парни были из Ленглии. Бывший подводник просто не знал, как следует обращаться с людьми этого ведомства. Без застенчиво скомков и без того короткий ритуал приветствия, он малодушно ретировался, оставив Эймза отдуваться в одиночестве. Пришельцы, впрочем, держались дружелюбно. Разговор получился коротким. Завершая его, один из серых мальчиков вежливо предупредил. «Надеюсь, капитан, вы не станете обсуждать инцидент с нашей организацией». А второй добавил, «Ни с кем и никогда». «Не имею дурной привычки болтать о делах службы, господа». «Мы так и думали. Меньше всего мне хочется совать нос в ваши секреты». Но раз уж вышло так, что я оказался к чему-то причастен, может, растолкуете все же, кто и зачем послал этот чертов сигнал, а, парни? Нет, капитан, не имеем права. Один из гостей едва заметно нахмурился, а другой коротко добавил, зато можем дать вам совет. Валяйте. Забудьте об этом сигнале, Кэп. Выбросьте его из головы. Мог ваш радист, к примеру, что-то напутать? Нет, сэр. На моем судне радисты ничего не путают. Считайте, что парень был пьян. На моем судне? Понятно, радисты не пьют. Тогда остается предположить, что пьяны были вы. Как насчет такого варианта, Кэп? Дерьмовый вариант, парни. Но я вас понял. Мы можем быть уверены, что договорились. Я уже сказал, что не привык болтать лишнего. На самом деле капитан Эймс сказал неправду. Вернее, правдивым это утверждение было лишь отчасти. Он действительно не привык распространяться о своей работе. 23 года безупречной службы были тому и порукой, и подтверждением. Но сейчас Эймс твердо решил переговорить кое с кем о загадочном сигнале Титаника. 10 сентября 1992 года. Флорида, США. Они прилетели во Флориду вместе. «Ты можешь пока поглазеть на их девок в бассейне. Там есть на что смотреть, поверь, малыш», — доверительно порекомендовал Тони отец. А потом мы где-нибудь перекусим. Я хочу поставить твоему приятелю хорошую выпивку. Он в четвертый раз устраивает мне неплохое продвижение. Здесь постоянно снимает эта рыжая бестия и Дон Кларк. Помнишь, такой седой малый, который все время ругает военных? Словом, они нагоняют приличную прессу. Я вас ждал жник ребятам. Тони оставил отца в обществе представителей комитета. Но прежде чем отправиться в бассейн, позвонил Эрнесту фон Дюрхаузену. «Это сюрприз, дружище! Ты не представляешь, как я тебе признателен! Буду рад встрече! Можем пересечься прямо сейчас, только пожму руку твоему старику и сделаю пару реверансов перед Биллом. Он приземлился сразу после вас и едет прямо сюда». «Каким еще? Билом? вяло поинтересовался Тони. Крейтом С готовностью, но без должного пиетета, уточнил барон, называя имя одного из самых богатых людей планеты, владельца крупнейшей компьютерной корпорации. «Святая Мадонна!» «А этого павлина ты каким образом заманил в свои сети?» «Помнишь Ронни Стара? Раньше он просиживал в штаны в Министерстве юстиции». А теперь вышел в отставку и возглавляет адвокатскую контору в Лондоне. Они обслуживают все европейские дела Билла. Словом, Ронни, как и ты, был настолько любезен. Ну ладно, ладно. Энтони хорошо знал Рональда Стара.